ни одного прохожего. От пикапа он быстро добежал до Тайгертейл-авеню. Обе улицы были освещены лишь тусклым светом фонарей. Эйнсли понимал, как легко мог Дойл спрятаться в этой тьме, воспользовавшись любым закутком. Дан Загаки бежал за ним по пятам, не переставая конючить сержант. Я только лишь... Эйнсли резко остановился и повернулся к нему. «Закрой пасть!» — рявкнул он на загаки «Сколько тебя не было в фургоне? Минуту или две, не больше, клянусь! Только не лги мне, мерзавец!» Эйнсли сгреб его за лацканой пиджака и встряхнул. «Так сколько тебя не было? Столько же, сколько отсутствовал я, так ведь?» «Да, почти!» — выдавил из себя, готовый расплакаться загаки Брезгливо оттолкнув его от себя, Эйнсли стал подсчитывать время. Получалось, что Дойл оторвался от них минут десять, а то и двенадцать назад. Даже если предположить, что он где-то по соседству, район поисков все равно слишком велик, чтобы обойтись своими силами. Другого выхода нет. Нужна помощь. Он взялся за рацию. Тринадцать десять вызывает диспетчера. Слушаю вас, тринадцать десять, — отозвался невозмутимый женский голос. Немедленно направьте несколько групп на Тайгер Тейл, Авеню, к дому. Он сделал небольшую паузу, чтобы найти глазами номер ближайшего дома к дому. Шестнадцать одиннадцать. Ушел из-под наблюдения белый мужчина, рост выше среднего, вес более ста двадцати килограммов, одет в красную рубашку и темные джинсы. Вооружен. Представляет опасность. Вас поняла. Всего через несколько секунд Эйнсли услышал звук приближающихся сирен. Опергруппы быстро откликнулись на сигнал 315, где 3 означало срочность, а 15 — полицейский нуждается в помощь Эйнсли знал, что ньюболт и Джакобо тоже приняли сигнал и уже приближаются. Больше он пока не мог ничего предпринять. Затем вдруг на связь с ним вышел сержант из центра связи, который отвечал за все полицейские переговоры по радио. Говорил он спокойно, но быстро. «Случайно услышал твой вызов, Малколм?» «А у меня тут как раз на связи мальчишка». Он позвонил по телефону и сообщил, что какой-то большой мужчина избивает и колет ножом его бабушку с дедушкой у них в доме. «Это Дойл. Быстро давай мне адрес». «Тебе придется подождать, пока мальчик мне его скажет. Ему приходится шептать». Эйнсли мог слышать, как сержант терпеливо задает вопросы, называя своего собеседника айвином «Он говорит, что фамилия дедушки Темпоун, дом стоит на Тайгертейл», — снова заговорил с Эйнсли связист. «Номер дома он не знает, но мы его сейчас вычислим. Есть номер 1643». Я уже вызвал скорую. Малколм, а код операции меняю с 315 на 331. Это означало, срочно происходит убийство. Впрочем, Эйнсли не слышал последнюю фразу, потому что уже бежал вниз по Тайгертейл-авеню. Дан Загаки семенил следом, но Эйнсли было наплевать. Оба они увидели номер 1643 одновременно. Он был прикреплен к воротам большого двухэтажного дома с колоннами по фасаду и широкой мощеной дорожкой, которая вела к резной деревянной двери. Участок земли, где стоял дом, был обнесён по периметру высокой металлической оградой, по обе стороны которой высились подстриженные в человеческий рост кусты. С улицы внутрь можно было попасть через двойные ворота, одна створка была приоткрыта. Когда Эйнсли и Загаки подбежали к воротам, там же с визгом тормозов остановились две патрульные машины. С оружием на изготовку из них выскочили четверо полицейских. С противоположных сторон Тайгертейл-авеню к месту приближались еще два автомобиля с включенными проблесковыми маяками. Эйнсли представился прибывшим и дал краткое описание Дойла. «Мы предполагаем, что он в доме и именно в эту минуту убивает. «Вы пойдете со мной», — сделал он жест в сторону двоих патрульных, «остальным образовать заградительный кордон на четыре квартала со всех сторон».